Мурзины уезжали из ставшего чужим города на автобусе вместе с другими такими же бедолагами, в одночасье превратившимися из граждан в русскоговорящее население. Уезжали, оставив национальным самосознанцам дома и нажитое добро, заплатив огромные деньги водителю старенького пазика, потому что иначе он отказывался помогать оккупантам. Уезжали в никуда. Что произошло потом, достоверно неизвестно. Одни говорили, что автобус упал в пропасть, другие, что подорвался на мине, третьи, что его расстреляли из гранатометов. Но все сходились на том, что сначала пассажиров ограбили. Сергей, опоздавший всего на один день, так и не выяснил правды. Да никто и не собирался расследовать происшествие. Подумаешь, автобус со стариками-оккупантами во враг свалился. Кому они интересны? Мурза побывал на месте трагедии, помолчал там, положив на обгоревший автобус цветы, и уехал и никогда никому ничего не рассказывал, даже Лужному, отговорившись угрюмом никаких следов. Но однажды признался себе, что если бы не та поездка, он, наверное, не смог бы никого убить. Мурзе не нужно было считать шаги или ориентироваться по приметам, он прекрасно помнил пень, под которым устроил тайник, свой собственный тайник, на самый крайний случай. Делать схроны Мурзу научил глыба который не зря два года топтал десантные бутсы. Показал, как правильно закладывать товар, как маскировать место, как уходить, не оставляя следов. Глыба любит партизанить. Поправка, любил. Теперь глыба стал прошлым. Сергей раскопал землю саперной лопаткой, вытащил жестяную коробку, раскрыл, развернул промасленную тряпицу, угрюмо посмотрел на Макаров и вздохнул. Что делать, раз уж так получилось. Пистолет не ответил, даже не блеснул, Лежал спокойный, холодный, терпеливо ожидая, когда придет его время. — Придет, — пообещал Мурза. — Уже пришло. Вновь заморосил дождь. Сергей торопливо убрал оружие в наплечную кобуру, застегнул куртку и положил две пачки патронов в барсетку. На случай полицейской проверки у него была лицензия на оружие самообороны, по которой Мурза в свое время купил смахивающий на боевой пистолет Макарыча. Сергей прекрасно понимал, что серьезную проверку не пройдет, но надеялся на человеческий фактор. Полицейские ведь тоже люди. Увидят, что лицензия у приличного мужчины в порядке, бросят взгляд на торчащую из кобуры рукояти и вряд ли потребуют показать оружие. «Пятьдесят на пятьдесят», как говорится. Мурза зашвырнул лопатку в кусты и быстрым шагом направился к станции.